«С позволения сказать, ваша собственная бурая свинья!» «А я чем виноват? Зачем судейский сторож отворять двери?» «Но, Иван Иванович, ваше собственное животное, стал быть, вы виноваты!» «Покорно благодарю вас за то, что свиньёй у меня равняете!»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 — Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня. Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами. Но чтобы на главной улице, на площади втесалась супоросная свинья, это такое дело!